Купленная жена. Жил-был Иван, купеческий сын. Промотал по смерти отца свое имение и нанялся к родному дяде в приказчике. Дядя нагрузил свои корабли товарами и поехал вместе с племянником за море в чужестранных землях торг вести. Приплыли они к знатному столичному городу. Привалили к пристани, выгрузились и начали одни товары сбывать, а другие покупать да денежки наживать. Говорит дядя племяннику, «Вот тебе в награду сто рублей денег. Ступай, купи себе товару, какой полюбится. Долго прохлаждаться здесь не будем. Как покончим дело, так и домой повернем». Иван взял сто рублей, и пошел на рынок. Ходит около лавок в раздумье, приглядывается, какой бы товар купить. Вдруг, откуда ни взялся, подходит к нему старик. «Чего, добрый человек, ищешь? Хочу купить на 100 рублей товару». «Давай деньги, я тебя наделю таким товаром, что ты сроду этого не видывал». Купеческий сын отдал ему 100 рублей, Старик взял деньги и говорит, «Ступай за мною!» Приводит его на самый край города, в прекрасный сад. В том саду за золотой решеткой сидит душа девица, такая красавица, что не вздумать, не взгадать, разве в сказке сказать. «Вот мой товар, красная девица, бери ее за руку и веди домой!» «Что то старина, этот товар мне не надобен? Я и так на красных девушек все отцовское добро промотал, да теперь закаялся». «Ну, брат, коль тебе товар мой не угоден, так ступай с пустыми руками. Нет тебе ни товару, ни денег». Иван, купеческий сын, залился горькими слезами. «Что я за несчастный такой?» — думает про себя. «Сто рублей за даром потерял». Вернулся к дяде. «Ну что ж, купил товару?» «Нет, дядюшка, на сто рублей не укупишь. Ну вот тебе еще сотня». На другой день пошел Иван на рынок. Попадается ему навстречу тот же самый старик. «Здравствуй, добрый человек!» «Здравствуй, добрый старичок!» Отвечает Иван. Смотрит старику прямо в глаза, а признать его не может. Что вчера было, то и теперь случилось. Пропал у Ивана и другая сотня. На третий день получил он от дяди еще сотню. И опять повстречал старика. Старик взял с него деньги, привел к золотой решетке. «Вот, — говорит, — мой товар, красная девица, бери ее за руку и веди домой». Купеческий сын подумал, подумал... Знать, судьба моя такова. Взял девицу и повел с собою. Спрашивает ее Скажи Скажись, красной девица, ты какого рода, какого племени? Я королевская дочь, а зовут меня Настасья Прекрасная. Назад тому десять лет выпросилась я у батюшки, у матушки и пошла погулять на реку. Увидала на воде лодочку, хорошо приукрашенную, захотела на ней покататься, и только села в лодочку, как она поплала да так шибко, что в пять минут совсем берега пропали. Принесло меня волной к зеленому саду, посадил меня старик за золотую решетку, и жила я там, пока ты меня выкупил». «Эх, как же я теперь покажусь, дяди, спрашивает Иван купеческий сын. «Триста рублей истратил, а товару не купил». «Ничего, ничего, это дело поправимое», отвечала Настасья Прекрасная. «Наймем прежде всего квартиру». Наняли квартиру. Она уложила его спать, а сама за работу села и вышла чудный ковер. «Поутру будет купеческого сына». «На, — говорит, — ковер, неси на рынок. Коли кто станет покупать, ты денег не бери, а проси, чтоб напоил тебя Допьяна». Иван-купеческий сын так и сделал. Напился Допьяна, вышел из кабака и упал в грязную лужу. Собралось много всякого народу. Смотрят на него, да смеются. Хе -хе, «Хорош, молодец! Хоть сейчас под венец веди!» Хорош-нехорош, хорош? <свят> а велю Настасья Прекрасная меня в маковку поцелует. «Ой, не больно хвастайся!» — говорит богатый купец. «Она на тебя и взглянуть не захочет. Вишь ты, какой захлюстанный!» Начали спорить. Купец говорит, «Давай об заклад биться. Хочешь на десять тысяч?» «Есть из чего хлопотать». Колибидство на все менее, ну, пожалуй, на все и менее. Только порешили это дело, глядь идет Настасья прекрасная, подняла купеческого сына за руку, поцеловала в самую маковку, обтерла, обчистила и повела домой. Выиграл Ивану того купца и лавки с товарами, и подвалы с самоцветными каменьями. Первый богач сделался. Говорит ему Настасья Прекрасная. «Беги, созывай кирпичников, да заказывай работу. Пусть скорехонько кирпичи готовят. Внутрь каждого кирпича самоцветные камни заделывают». «Сказано, сделано!» На много вазов уложил Иван Купеческий сын те кирпичики, покрыл рогожами и повез к своему дяде на корабль. «Здравствуй, племянник!» Где был пропадал? Какого добра накупил? Да вот, кирпичу привез. Эх ты, голова! Этого товару и в нашем царстве довольно. Какой с него барыш будет? Бог милостив, а вот что-нибудь перепадет и мне на бедность. Ну, давай, вали на корабль. Иван тотчас свалил весь свой товар, съездил за Настасьей Прекрасную и ее на корабль доставил. Дядя увидал Красную Девицу и говорит племяннику, «А я думал, ты совсем остепенился. Ан, выходит, ты все такой же? Старины не покидаешь». Вот якори подняты, паруса поставлены, и поплыли корабли в открытое море. Долго ли, коротко ли, Приехали дядя с племянником в свое государство. Надо им к царю идти, подарки нести. Дядя берет кусок парчи да кусок бархуту, а племянник два кирпичика. Ты куда, спрашивает дядя? К царю пойду. А что понесешь? Вот два кирпичика. Эх, брат, лучше не ходи, и себя не срами, и меня в ответ не вводи. Не равен час царь прогневается, беда будет. Нет, дядя, какой есть товар, тот и понесу. Дядя уговаривал его, уговаривал, видит, что никак не уломает. Ну, говорит, коль, что случится, на себя пеняй, а я в твоей вине не ответчик. Являются они к самому царю. Дядя бил челом, парчою, да бархатом, а Иван купеческий сын подал на золотом блюде два кирпичика. Извольте разломить, Ваше Величество. Царь разломил кирпичи, а оттуда так и посыпались дорогие самоцветные камни, всю комнату осветили. Спасибо тебе за подарочек, и таких каменьев я отродясь не видывал. Выбирай себе первое место в городе и торгуй безданно, беспошлинно. Иван, купеческий сын, выбрал лучшее место в городе, поставил дом и лавки и завел большой торг. А как все по хозяйству устроил, вздумал жениться на Настасье Прекрасной. А вздумавши, послал к ее отцу просить родительского благословения. Король думает, как таки отдать королевну за простого торгаша? И смех, и срам будет. И начал он манить купеческого сына разными проволочками, а сам нарядил целый полк и приказал выкрасть Настасью Прекрасную. Раз отлучился куда-то по своим делам Иван купеческий сын, больше месяца дома не бывал, а как воротился, невесту его уже выкрали и к отцу увезли. Заплакал он и пошел, куда глаза глядят. Шел, шел, много горя принял, И холоду, и голоду испытал. Начал молитву творить. Хоть бы Господь послал мне попутчика, Все б веселей было. Смотрит, старичок идет. «Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь? Эх, дедушка!» Было в руках счастье, да не дал Бог вкладать. Иду искать Настасью прекрасную. Э-э-э, поздно собрался, ее уж просватали за одного царевича. Мне хоть бы раз посмотреть на нее. Ну, пойдем вместе, и мне туда ж дорога лежит. Вот и пошли вдвоем, шли-шли, порядком проголодались. Вынул старик из-за пазухи просвирку, переломил пополам. Себе взял одну половину, а другую дает своему товарищу. Купеческий сын отказывается. «Тебе самому, — говорит, — мало. Бери, бери, Бог даст, и этого не съедим, а сыты будем». Так и вышло. Просвиры не съели, а уж оба сыты. Долго ли... Коротко ли, приводит старик Ивана Купеческого сына в королевский сад и говорит. «Стань под эту яблоньку и смотри. Выйдет Настасья прекрасная гулять по саду, и как раз мимо тебя пройдет. Только как станут падать яблоки, ты их не моги собирать да кушать, а не то заснешь непробудным сном». Купеческий сын стал под яблоню. Начались дерево дерева яблоки валиться, да такие славные, наливные, пахучие. Он не вытерпел, поднял одно яблочко и скушал. Скушал и заснул непробудным сном. Вышла Настасья прекрасной и по саду погулять. Увидала своего суженого и бросилась будить его. Будила, будила, никак не могла разбудить. Написала записочку. «Прощай, милый друг». «Завтра моя свадьба!» И положила ему в правую руку. На утро проснулся Иван Купеческий сын, Прочитал записку и залился слезами. Приходит старик. «Я ж тебе говорил, Не бери, не ешь яблоков, А ты не послушался. Ступай поскорее, Не найдешь ли где дощечки?» Купеческий сын, Побежал по улице, нашел дощечку и принес старику. Тот взял ее, навязал струны, остановился у кабака и давай разные песни наигрывать. Что тут народу собралось, видимо-невидимо. Тотчас доложили королю, возле кабака такой демузыкант появился, что лучше королевских играет. Король приказал позвать его во дворец. Пусть на свадьбе поиграет, да гостей повеселит. Побежали гонцы, зовут старика на свадьбу. Он отвечает: «Сейчас приду». Снял с себя одежду, нарядил в нее купеческого сына, дал ему самодельную скрипочку и говорит: «Ступай ты за место меня». Как мне идти, когда я играть не умею? Ничего, ты только смычком води, да руками перебирай, а скрипка сама играть станет. Вот Иван, купеческий сын, пришел во дворец, стал промеж музыкантов, начал играть. Его скрипка всю музыку покрывает, на гостям целые речи выговаривает. Раз заиграл, скрипка говорит, спи, спи, да не проспи. В другой раз заиграл, Скрипка говорит, гуляй, гуляй, да не прогуляй. А в третий раз заиграл, Скрипка стала выводить, Спите крепко непробудным сном, Спите крепко непробудным сном. В ту же минуту, где кто стоял, Где кто сидел, так все и заснули. Иван, купеческий сын, Взял Настасью Прекрасную за белые руки, Повел в церковь и обвенчался с нею. Король проснулся, видит, дело сделано, Ничем не воротишь. И велел свадьбу справлять, Пир пировать, гостей угощать.